Рапорт. Прибыв в Екатеринодар после болезни и подробно ознакомившись с обстановкой, долгом службы считаю доложить следующие мои соображения. Первое. Главнейшим и единственным нашим операционным направлением, полагаю, должно быть направление на Царицын, дающее возможность установить непосредственную связь с армией адмирала Колчака. Второе. При огромном превосходстве сил противника действия одновременно по нескольким операционным направлениям невозможны. Третье. После неудачной нашей операции на Луганском направлении мы на правом берегу Дона вот уже около двух месяцев лишь затыкаем дыры, теряя людей и убивая в них уверенность в своих силах. Четвертое. В ближайшем месяце на севере и востоке России наступает распутица. И вопреки провокационному заявлению Троцкого о необходимости перебрасывать силы против армии Колчака, операции на этом фронте должны приостановиться, и противник получит возможность перебросить часть сил на юг. Используя превосходство сил, противник сам перейдет в наступление от Царицына, Причем создастся угроза нашей базе. Пятое. Необходимо вырвать, наконец, в наши руки инициативу и нанести противнику решительный удар в наиболее чувствительном для него направлении. На основании вышеизложенных соображений полагал бы необходимым, отказавшись от активных операций на правом берегу Дона, Ограничится здесь лишь удержанием линии устья Миуса станица гундаровская причем прикрывается железнодорожный Новочеркасск-Царицын. Сокращение фронта на 135 верст даст возможность снять с правого берега Дона находящиеся здесь части Кавказской добр-армии, использовав их для действия на главнейшем направлении. В дальнейшем, наступая правым флангом, наносить главный удар Кавказской добр-армией, действуя от торговой, вдоль железнодорожных линий на Царицын, одновременно конной массой в 2-3 дивизии обрушиться на степную группу противника и по разбитии ее двинуться на черный яр и далее по левому берегу волги в тыл царицына выделив небольшую часть сил для занятия ешкаульского узла и поднятия сочувствующего нам населения калмыцкой степи и низовья волги времени не терпит необходимо предупредить противника И вырвать у него столь часто выпускаемую нами из рук инициативу. Генерал-лейтенант Прангель. На первый день праздника Атаман давал в мою честь музыкальный вечер. Участвовали несколько артистов и прекрасно пел кубанский войсковой хор. На вечере в числе прочих присутствовал прибывший с фронта генерал Шкуро. Накануне он был у меня и сообщил мне, что в ближайшие дни ожидает обещанный ему главнокомандующим корпус. Ставка усиленно выдвигала генерала Шкуро, рассчитывая, по-видимому, использовать его для борьбы с самостийными казачьими течениями. Правда, в известной части казачества генерал Шкуро был популярен. Популярность — это приобреталось им главным образом игрой на низменных инстинктах казаков. В широкой массе казачества имя генерала Шкуро уважением не пользовалось, и мне непонятно было, как главное командование могло надеяться найти в нем крепкого и верного союзника. В военном отношении, как крупный начальник, он проявлял полную неподготовленность и отсутствие широких дарований